Глава 25. Пиренеи, 1636 год. Военная база. Приграничная область вблизи Перенеев была местом расположения терции Жуана Браганского. Прошло немало месяцев с тех пор, как герцог собирал молодых рекрутов на войну, которая вот-вот должна была начаться. Девушка натянула пониже капюшон, проходя мимо столпившихся солдат. Отличить новичков от опытных копейщиков было легко. Вторые выделялись не только возрастом, но и тем, что занимались обучением солдат. На поле, в отдалении, тренировалась группа пикинёров, чуть дальше родельерос овладевали искусством обращения со щитом и мечом, а с западной стороны, где упражнялись мушкетёры и аркебузиры, доносилось эхо выстрелов, отлетавшее от острых гор. Примечание. Копейщики. Воины, вооружённые копьями. Роделььерос. Испанские пехотинцы раннего нового времени, вооружённые щитами рандашами, на испанском языке известными как радела, и мечами. Мушкетёры. Солдаты, вооружённые мушкетами, двойными аркебузами. Аркибузиры. Солдаты, вооружённые аркибузами, Первоначально пехота, сопровождавшая пикинёров. Конец примечания. Вслед незнакомки летели свист и лёгкие смешки. Никто не заподозрил молодую девушку, мирно гуляющую по военной базе. Но даже если она и вызывала сомнения, кто мог подумать, что столь невинное на первый взгляд создание несёт с собой опасность? Девушка остановилась у палатки в конце лагеря, когда послышался топот ног. Мимо проходил отряд тяжёлых пикинёров в кирасах и марионах, вооружённых длинными пиками. Это были солдаты, вернувшиеся с границы, спешащие доложить капитану какую-то новость. Примечание. Марион. Европейский боевой шлем эпохи Ренессанса с высоким гребнем и полями, сильно загнутыми спереди и сзади. Конец примечания. Подождав, пока отряд удалится, Незнакомка шагнула к палатке, где на страже стоял офицер. Он окинул ее подозрительным взглядом, но замер на плетеной корзине, которую девушка держала в руках. «Доброй службы, офицер! Не желает ли его светлость отведать свежих фруктов, что мы везем в город?» Склонила голову девушка, показывая сторожевому плетеную корзинку с черными сливами, кислыми яблоками и грушами. Офицер огляделся, не увидев рядом с девушкой никого. «Наша телега ждёт у дороги. К сожалению, отец не сумел въехать в это ущелье. Если его светлость пожелает, он мог бы отправить со мной солдат, чтобы принести ящики. Но прежде я бы хотела показать герцегу наш товар и узнать цену, которую он готов предложить». Вытянула она вперёд корзинку с фруктами. Офицер задумался, проверяя каждое слово незнакомки на достоверность, и, не заподозрив ничего, кивнул. «Подождите, сеньорита, я сейчас уведомлю его светлость». Мужчина скрылся в палатке и вышел буквально через пару секунд. «Проходите». Полевой кабинет герцога оказался тёмным и пыльным. Лишь приглядевшись, можно было заметить мужчину, склонившегося над столом. Золотые пуговицы на манжетах его мундира блестели в лучах закатного солнца, падавших сквозь щель в задёрнутых шторах. Девушка прошла в центр палатки, привлекая внимание мужчины. Герцог вертел между пальцами перо, склонившись над пустым листом. Скомканные листы вокруг него подтверждали, что это не первая его попытка излить мысли на бумагу. «Добрый день, Ваша Светлость!» Без смущения поздоровалась девушка. Герцог поднял голову, удивленный столь смело звучащим голосом. Жуан IV Браганский был мужчиной средних лет, статный, широкоплечий, с черными вьющимися волосами до плеч. Человек, которого любил весь португальский народ. Человек, в которого все верили. Жуан погладил пальцами усы, оглядывая незнакомку. Его взгляд задержался на её наряде, словно подмечая все несоответствия в облике девушки. Это и было отличительной чертой великих людей. Они никогда не игнорировали мелочи. Девушка в очередной раз убедилась, что пришла сюда не зря. «Ты не торговка фруктами», — вынес вердикт герцог и грубо спросил. «Кто ты такая?» Девушка улыбнулась и откинула капюшон. Робость оставила её лицо. Движения сделались увереннее. Это заставило Жуана кинуть взгляд на выход, за которым стоял офицер. «Прошу, не нужно свидетелей», — сказала девушка. «Я пришла сюда, ведомая глазом народа, и всего лишь хочу поговорить». «Я не король, чтобы устраивать аудиенции». «Но вы можете им стать». Жуан сузил глаза. Желание народа возвести его на престол не было для него новостью. Но пока португальские земли находятся во власти испанской короны, это будет невыполнимо. К тому же сам Жуан никогда не горел желанием становиться монархом. Его устраивала роль военачальника и то положение, которое он сейчас имел. Разгром Франции в ближайшей войне гарантировал ему еще большее уважение. Жуан желал этого сильнее всего. А уважение и правление — вещи часто несовместимые. Половина уважения в сторону монарха — это лишь прикрытие страха. «Ещё раз спрашиваю, кто ты такая и как тебе удалось пробраться сюда?» — с нажимом спросил герцог. Девушка вспомнила офицера, горло которого перерезала, чтобы пройти в военный лагерь. Но цель всегда оправдывает средства. И девушка не жалела о том, что случилось. Она слишком много времени потратила на то, чтобы добраться до герцога и поговорить с ним. Поэтому она лишь улыбнулась. «Не волнуйтесь, ваша светлость. Лучше волнуйтесь о будущем своей страны, которая гниёт с каждым днём. Но все знают, что вы можете вернуть себе то, что принадлежит вам по праву. Только вы сумеете вывести Португалию из-под гнёта испанской короны. И мы, ваш верный народ, готовы вам в этом помочь». Жуан нахмурился от очередных мыслей о невыносимо больших налогах, которые выпали на долю жителей Португалии. Он знал, как людям приходится выживать. Знал, в какое положение загнана его страна с момента вошедствия на португальский трон испанских правителей. Но должность военачальника для него была в приоритете. Все в курсе моей позиции насчет этого, поэтому лучше не трать свое время. Аудиенция закончена. Жуан встал, показывая, что гость ей следует уйти, но она лишь сделала шаг вперёд. Девушка неожиданно вскинула руку и схватила Жуана за горло. Корзинка выпала, фрукты покатились по полу. Кроме хрипения Жуана, это был единственный звук, который прозвучал в тёмном кабинете. «Я не хочу причинять вам вред, ваша светлость», всмотрелась она в глаза Жуана, пока тот отчаянно хватался за её руку. Он не знал, откуда в ней такая сила, но не мог справиться с девушкой. Чёрные глаза незнакомки неожиданно засветились жёлтым, и Жуана парализовал страх. Он понял, кто перед ним стоит. Её неимоверная сила теперь тоже была понятна. «Ведьма!» — прохрипел он. Та улыбнулась. «И ваша будущая союзница. Но каждый союз требует договорённости». А договор, в свою очередь, — удовлетворение обеих сторон. Так вот, каков наш уговор, герцог. Она наклонилась к нему ближе. Я помогаю вам занять престол Португалии. Вы же даете мне земли и полную неприкосновенность, чтобы мои ковины жили спокойно. Жуан рассмеялся, насколько ему позволяло положение, но вышел лишь жалкий хрип. «Помечтай, ведьма, пока есть возможность, ведь скоро ты сгоришь в огне!» Жуан ненавидел Испанию, но еще больше он ненавидел ведьм. Ведьма разжала руку, и герцог упал на пол. Она обошла письменный стол и склонилась над Жуаном, который словно заново учился дышать. «Кажется, вы не поняли ваша светлость», — произнесла она. «Это было не предложение». Это было условие. «Вы сможете убить меня, но не убьёте всех моих сестёр, и рано или поздно они придут за вами или за вашей семьёй. Поэтому будьте готовы, когда народ сделает следующий шаг». Ведьма встала и направилась к выходу. У двери она обернулась. «На границе Испании и Португалии есть тайный испанский город Кастильмо. Мы с ведьмами завоюем его. Я вам корону Португалии, вы мне Кастильмо. Ведьма накинула капюшон, вновь пряча темные светящиеся волосы, и скрылась, оставляя приходящего в себя Жуана, потрясенно смотреть ей вслед.